Часть третья. Глава 22 «Что ты приготовил дядюшке Ларсу, рыбачок? Опять только рыбку? Или на этот раз нам перепадет и денежек?» Взгляд охватил фигуру гостя. Сухощавый. Помимо ингиных штанов и безрукавки, на плечах плащ из толстого светлого сукна. На поясе здоровый, украшенный скромосакс. Еще за пояс заткнут топор. Небольшой такой, невозрачный. Но я теперь чуть больше понимаю в топорах. И этот нехозяйственный. За спиной Фродин щит. Конечно, он такой удобный, легкий, небольшой. А еще цепкий взгляд колючих прищуренных глаз. Орк вроде балагурил и выглядел расслабленным, а глаза жили своей жизнью, быстро сканируя пространство вокруг. Задержались на палатке, отметили щиты и копье. В десятки метров позади меня скользнули по короткому саксу на поясе, он чем- то напомнил хирдманов и ярло, что нашли меня такой же битыйтертойй жеванной жизнью, даже хельми смотрелся бы рядом еще щенком, даже фритёв походил бы на уже старого уставшего волка. то, что есть вариант договориться, не верилось сразу. В этот момент из-за кустов за его спиной, что скрывали тропинку наверх послышались матюги. Посыпались комья снега, и через секунду чуть ли не кувырком вылетел еще один персонаж в плаще из козлиной шкуры. В том, что это персонаж трагедии, несмотря на всю комичность появления, я уже не сомневался. Представившийся Ларсом даже не повел бровью, только бросился с мешком. «Ты там цел, Свен? Местечко выбрано зачетно, пляжа сверху и не рассмотреть, если бы не причал, не знаю, сколько бы еще искали. Свен, отряхиваясь и бормоча проклятия, поднялся на ноги. Какой же он большой, почти на голову выше своего рваноухого напарника. Я бы не сказал, что он здоровый, нет. Он не был кряжест, как Йорген, или крепок, как Фритьев. Он был именно упитан – пухлые щеки, выступающий живот, слоноподобные руки и ноги. Но по всему в этом с виду увольне заключалась огромная сила. Вооружен он был местной классикой – щит, закинутый за спину, и копье, которое он только что подобрал. роль тебя разделил Ларс. Я чуть было себе шею не свернул на этом спуске. Все еще, охлопывая себя, принялся возмущаться. Пару раз я уже видел, Хель, как она протягивает ко мне свои пальцы. И если бы кто-то не додумался привязать веревку... Тут он, наконец, поднял голову, и его свиные глазки радостно заблестели. А на удивление маленький ротик, и как через такой можно было отожрать такую ряху, расплылся в довольном оскале. Слава обманщику, логкий братан! Мы, кажется, наконец-то выкинули счастливую кость в этой игре. Маслянистый взгляд обежал пляж, отметил палатку, улыбнулся выглядывающему из-за нее навесу, сжарящейся над очагом рыбой. Удивленно дёрнул бровью, пересчитывая непонятные журавли захапов, склонившиеся к воде, и радостно осклабился, остановившись на последнем, сетку которого с в ней рыбой, я только что извлек из воды, да так и замер. Только сейчас я разжал пальцы. За моей спиной раздался плеск, рухнувший в воду сетки. «Этой рыбе повезло». «Ну что же ты, пацан, столько добычи упустил!» Как бы добродушно улыбнулся Ларс и шагнул ко мне. Расслабленно шагнул, широко улыбаясь, не держа в руках оружия. Но я почему-то вспомнил единственную в своей жизни встречу с настоящей гопотой, когда что-то отмечали у одного из одногруппников в Люберцах. Как обычно, не хватило, пошли в ночной ларек всей толпой, типа заодно и проветриться. Нас было человек шесть, их трое. Поинтересовались временем, спросили закурить, ну прям все по классике. Наши напряглись, больно уж соответствующе выглядели ночные визави. И тогда вроде как главный их заводила, с широкой добродушной улыбкой шагнул к Витьку. на тот момент, выглядящему из нас самым здоровым и одновременно самым трезвым. Широко, максимально добродушно улыбаясь и балагуря, он шагнул, протягивая правую руку в приветственном жесте и, не меняясь в лице левой, коротко засадил Витьке в печень. Благо потом выяснилось, что просто кулаком. В мозгу на ускоренной перемотке крутанули киноплёнку с вариантами «На поясе сакс». Также, улыбаясь, шагнуть навстречу и всадить тому сакс в печень, с ноги навстречу, а потом сакс, принять рукопожатие, орки вроде не ручкаются и ловким приёмом вывернуть руку, я принял самое правильное решение. Буксану в башмаками посмершиеся гальки, так что несколько камешков вылетели из-под подошвы, я рванул к навесу, где у меня стояли щиты копье. «Погоди, Свен!» – услышал я за спиной. «Так даже интереснее!» Проскользив последний метр перед навесом, я схватил прислоненное к стенке оружие. Арбалет – быстрый взгляд в сторону. Арбалет валялся там, где я его и бросил на земле рядом с мостками. Со снятой тетивой, черт, черт, черт, проклятие. В мозгу промелькнуло. Может попросить Ларса отвернуться на пару минут. Типа не подглядывай, а то сюрприз не получится. Что это? Я юморю? Значит, сознание на грани истерики забивает шутками страх. Рывком обернулся. Свен уже прикрылся щитом копьё на изготовку. Улыбающийся Ларс шёл впереди. Расслабленный, по-прежнему без оружия в руках. Только плащ зачем-то сбросил. «А он точно здесь один», — довольно произнёс Толстяк. Правда, взгляд его при этом настороженно метался по сторонам. «Я разве не говорил?» Этот пацан никому своего промысла не сдаст, ибо он что? Он несовершеннолетний, ведь так? Последний вопрос был адресован мне, но, думаю, был, как говорится, риторическим. «Ты же не любишь своего дядечку?» Продолжал упиваться своими умозаключениями рванаухий. «Не любишь? Об этом все местные бонды судачат». кинул он тебя отобрал попашина хозяйство и сынишке своему передал под управление сука ну зачем по больному-то вот и не показываешь никому своих рыбных мест чтоб и это не отняли угадал вот ты падла прозорливая ну иди иди сюда умник прохрипел я я тебе кишки-то выпущу Злость туманила разум, но какой-никакой тренировочный опыт отрезвлял, отбрасывая возникающие в мозгу картинки вариантов. Я не метнул в него копье, пока он вроде бы беззащитный со щитом за спиной. и Я не кинул в него щит, как гигантский диск, прием, виденный в каком-то из фильмов. и Я не бросился на него с воплем, как тогда на калле, Прикрываясь щитом, как учил Хельми, и удерживая копье верхним хватом, я медленно пятился. «Ты смело говоришь, парень», – оценил главарь, покивав головой. «Давай его уже убьем, Ларс», – подал голос толстяк. «Я проголодался. С утра ни крошки во рту. Вон как раз рыба на углях, как бы не сгорела». зачем же быть таким жестоким друг мой дело на изумился тот давай малыш по хорошему ты отдашь нам он сделал вид что прикидывает да в общем то ты отдашь нам все а мы тебя за это не убьем обещаю понимаю он развел руками неприятно потерять все что наживал нелегким трудом но поверь мне Потерять жизнь еще неприятнее. Это вы, суки, обнесли мою землянку. А при здесь собаки? Не понял оскорбления рванаухий главарь. И землянка не твоя? Он погрозил мне пальцем. Землянка твоего дядюшки. Вот пусть он нам претензии и предъявляет. Там была моя рыба. Рыба, которую я уже должен. Так бывает, согласился Ларс, продолжая медленно-медленно подходить. Ты что-то копишь, собираешь, зарабатываешь, а потом приходит тот, кто у тебя это все забирает. Это жизнь, пацан, с видом учителя, объясняющего простые житейские истины, проговорил он. Посмотри вокруг, волки режут овец, те нагуливают и жир, думают прожить на нем всю зиму. А волки приходят и забирают это себе, и жиры и мясо, потому что такова природа. А ты что лучше? Посмотри. Он мотнул головой в сторону исходящей паром рыбы, висящей на прутиках, над покрывшимися пеплом углями. Рыба тоже нагуливала жирок, а ты ее хоп и на костер, потому что тебе надо есть, потому что ты... «Тоже хищник!» Монолог вышел длинным, но убаюкать мое внимание Ларс не смог. Когда он, внезапно не закончив фразы, прыгнул вперед, я был готов. Откуда в его руке появился топор, я не заметил, но успел подставить щит под размазанное движение и вслепую ткнуть копьем куда-то за него. И даже попал! Я почувствовал, как копье ткнулось во что-то твердое и тут же отдернул руку назад. Что бывает иначе, Хельми мне объяснил хорошо и не раз, на практике. Наконечник вышел с небольшим сопротивлением, словно он перед этим завяз в чем-то. «А ты молодец!» Радостно, словно хвалил собственного ученика, улыбался Ларс. Хорошая реакция, хороший удар. Он закрывался фротиным щитом, на коже которого я заметил свежую отметину, легонько помахивая своим топориком. Кстати, а где мой? Я заскрипел зубами с досады, топор валялся в глубине навеса. Какой же болван! Пропадающие овцы тоже в ваших рук дело. «Слушай!» – удивился Ларс, и я увидел, как за его плечом осклабился Свен. «Нам же надо есть!» Но я не дослушал, а нанес сильный удар в витнеющуюся из-под маленького щита переднюю ногу. «Хороший ход!» – отпарировал головарь, успев убрать ногу и тут же, сокращая дистанцию на обратном движении, нанес встречный удар топором. «Бамс!» Левую руку вновь тряхнула а мне пришлось отступить еще, разрывая дистанцию. Укол, укол, укол. Я, не давая передышки, тут же провел атаку, целясь в голову, снова в ногу, в голову. От удара в голову Ларс просто увернулся. Удар в ногу закрыл щитом, а третий удар отпарировал топором. И тут же с подшага влепил топором по щиту. Бамс! Отдача в руку, и ее тут же дернуло вперед. Ларс вырвал застрявший в досках щита топор. «Если бы я не был готов, щит могло и вырвать». «А ты неплох», – опять оценил Ларс. «Я бы даже сказал, для такого сопляка очень неплох. Половина из тех увольней, что идут в свой первый поход, были бы уже покойниками». «Ларс, кончай зубы заговаривать, убей его!» «Погоди, мой нетерпеливый друг!» Ларс покачивался на напружиненных ногах, цепко держал меня в прицеле холодных глаз. «Пацан еще должен рассказать, где у него деньги! У тебя же должны быть деньги, парень! С такой торговли должен был быть неплохой доход, и я не хочу тут...» все обшаривать неделю. Обломись, дурачок, у меня нет денег. Новая атака. Правая рука, как шток швейной машинки, осыпала противника градом уколов, выцеливая то голову, то ногу. Мне бы только ему кровь пустить. Он отреагировал адекватно и, сорвав дистанцию, вновь влепил мне крепкий удар в щит. На этот раз с обратной стороны на миг показался уголок лезвия, а в этом месте отлетела щепка. Я опять отшагнул, возвращая дистанцию. «Куда же ты их дел? Что-то по тебе не видно!» Он выразительно окинул меня взглядом. «Да и в землянке я что-то не нашел того, на что можно потратить столько марок!» «Ах ты жук! Уже и доход мой прикинул!» А я очень добрый орк и часто раздаю свою рыбу даром. Новый обмен ударом, новая щепка, вылетевшая из щита рядом с первой, а я нащупал пятками край мостков. — У тебя есть лодка, пацан? — кивнул главарь на мостки Где же она? — Где ты ее скрываешь? Нам бы очень пригодилась твоя лодка. — На дне, баран. Хочешь, покажу? После нового обмена ударами я оказался на мостках. Шатке, может, не полезет? Не повезло. Ларс смело шагнул на пошатывающуюся под двоими конструкцию. Что, щенок, думал, побоюсь идти за тобой, догадался тот, о чем я думаю. Да я по веслам бегал, когда ты еще не родился, сопляк. Но напарнику он крикнул. «Свен, не лезь за мной, иначе тут все рухнет!» Новый обмен ударами. Я прогадал. Держать дистанцию на узком настиле оказалось сложно. В итоге я забалансировал на самом краю. «На что, пацан, расскажешь напоследок, куда спрятал денежки? Я ведь все равно найду!» Я взглянул на половинку счета, что осталось у меня в руке. и отшвырнул под ноги. Хороший был щит. Ларс ухмыльнулся, что-то хотел сказать. Я метнул в него копье. Противник рефлекторно вздернул свой, в котором тут же закачалась длинная древка. Он дернул рукой пару раз, видимо, пытаясь стряхнуть помеху, но наконечник засел крепко. Тогда рва на ухи кинул щит себе за спину и поудобнее перехватил топор. «Эх, если бы у меня было еще одно копье!» «Как хочешь умереть, щенок?» Я ухмыльнулся. «В своей постели, окруженной внуками и правнуками». Размахиваясь, Ларс хотел что-то сказать, но я не дослушал. Улыбнувшись во весь рот, отсалютовал противнику вскинутой рукой, шагнул назад и солдатиком ушел под воду. Напоследок успел заметить взлетевший вверх брови Ларса и распахнувшийся рот толстяка. «Ну да, ну да, орки же не плавают!» Глубина с торца мостков, как я помнил, была без малого полтора моих роста, но я даже слегка присел, что меня сверху не было видно. Вскоре над краем помоста показался мой враг, немного подавшийся вперед и всматривающийся в воду. «Рен, ты меня разглядишь!» Левая рука потянула сакс, правая засучив штанину, пыталась извлечь старый добрый скромосакс, подгон Фроди, что я так до сих пор изывал свинорезом. Ларс некоторое время всматривался в воду. Я даже видел, как он говорит чего-то то ли сам себе, то ли своему подручному, но вода как вата глушила все звуки. «Пока рано». Топор в руке, и он смотрит вниз. Живорез тертый. Даже удивившись, успеет саднуть по всплывающему нечто. Я по привычке распустил мышечные зажимы, пульс стал урежаться. Тело на автомате экономило кислород. Ну же. Наконец я увидел, как Ларс выпрямляется. Твою мать, да он же сейчас просто уйдет. Но нет, видать, рваноухий решил полюбоваться видом, что открывался с воды. Я видел, как он сунул топор за пояс, начал оглядываться по сторонам, запрокинув голову. Сейчас. Рывком отталкиваясь от дна и помогая себе правой рукой, зажатым в ней свинорезом, взмыл из воды. конечно я не дельфин и взлететь на высоту стоящего орка не мог даже на высоту достаточно чтобы дотянуться кончиком клинка до вражеской тушки но хватило чтобы левая рука поднялась над помостом достаточно и я с размаху вонзил отцовский сакс гаду прямо в стопу а -а -а -а! яростный вопль заметался меж скал на тихими водами фьорда а я опираясь на ру сакса вздел себя еще и вытягиваясь в струнку вонзил длинное лезвие так и не очищенного от ржавчины с скркромасакса в брюхо рвано ухова ларса прямо под поясом на тот вздрогнул рефлекторно чуть склонился руки дернулись к животу и я разглядел на его лице изумления расширяя рану двинул рукоять туда сюда шуродя клинком в кишках вражины на лицо на голову на плечи хлынул поток горячей крови но стариноларс был совсем непрост ибо несмотря на стремительно уходившую из него жизнь и выражение крайнего обалдевания на морде его правая рука все таки метнулась к топору левая схватилась за рукоять ножа. Хрен тебе. Я выпустил мыльную рукоятку своего старого оружия и ухватил Ларса за мех штанов, дернул на себя. Тело полетело вперед, я еле успел выдернуть сакс, пришпиливший его правую ногу к настилу. За спиной раздался всплеск, а я в одно движение оказался на мостках. взбегающих по одежде потоках воды с залитой чужой кровью, головой, лицом и грудью, со слипшимися в кровавые сосульки волосами и с одним коротким саксом в левой руке. Против меня на берегу стоял упитанный кабан с копьем и щитом. Если он попрет в атаку, только прыгать обратно». но я с мрачной решимостью шагнул ему навстречу видно толстяку хватило увиденного врас по блетневый по свинячих рюкнув он рванул на утек я хищно ухмыльнулся вслед холодная ярость заставила не торопясь дойти до так и валяющегося на земле арбалета одно движение и тетива загудела меж затрещавших рогов. Второе, и она защелкнулась за крючки. Спина свина мелькнула за кустом, за которым начиналась тропинка наверх. Мыслей ноль, эмоций ноль. А может, я просто заморозил их где-то внутри, чтоб не мешали? Подхватил земли две последние стрелы с наконечниками. Хватит! Одна тут же упокоилась в жёлобе, вторую сунул в зубы. Проскрепел настил под моими шагами. На самом конце мостков я вскинул арбалет в направлении участка склона, мимо которого Севену не миновать. Торец ложа уперся в плечо, пальцы правой легли на спусковую скобу, левая рука вздела арбалет на нужный угол. Вдох. А вот ты мой толстяк. Где-то уже обронил щиты без копья, оскальзываясь скальзываясь, гребет по снегу вверх, помогает ручонками. Ага, ухватился за веревку. Дистанция почти как до моей мишени. Значит, болт будет лететь столько же. Беру нужное упреждение, сомнений, что попаду никаких. Пам! Ложа не сильно толкнула в плечо отдачей. «Выдох!» толстику везет!» Уже в тот момент, как стрела сорвалась с тетивы, он поскользнулся и почти метр пробраздил вниз на брюхе. «Последняя стрела!» «Скидываю арбалет!» «Вдох!» пусть отсчитывает последние мгновения чужой жизни!» «Я не могу промахнуться!» Стрел больше нет, а сил бежать за толстым никаких. Промахнусь, уйдет. Даю ему возможность выйти на ровный участок. Вцепившись двумя руками в веревку, будущий покойник упорно лезет вверх. Сейчас пальцы нежно прижимают скобу. Пам, отдача. Последнего врага швырнула вперед на склон. пять поскользнулся, промахнулся. Нет, я вижу, как держащие веревку руки разжимаются, и тело начинает съезжать вниз, оставляя на снегу тонкую красную полоску. Вот и все. Я устало выдохнул, разряженный арбалет закачался в правой руке дугой вниз. Но по-хорошему проконтролировать покойника было надо. Об этом в каждом виденном ранее боевике говорилось. Потом или тело пропадет, чтоб напасть в неподходящий момент, или, как говорится, из последних сил что-нибудь сделает. Вздохнул, недовольно поморщился, подхватил из-под навеса топор и побрел в направлении подъема.